соответствие. Природа – это храм. Колонн оживших ряд невнятные слова порою испускает. Сквозь чащу символов в храм люди проникают. За ними символов следит привычный взгляд. Как эхо дальнего сливаются раскаты в один глубокий гул и мрачный и глухой обширный, словно ночь или яркий свет дневной. Так соответствуют звук, цвет и ароматы. Есть запахи, свежее, чем тело у ребят, и зеленей лугов, гобоя звуков резче. В других есть торжество, богатство и разврат. И откровение незавершенной вещи. Так амбра с мускусом, Бензой и фимиам вещают про восторг ума и чувства нам.